был любимцем отца и имел большую возможность большую возможность занять царский престол. Но не все складывалось гладко, и Адония, во что бы то ни стало, решил решил проложить себе путь к престолу. Он устроил для своих сторонников большой пир, на котором, вероятно, собирался провозгласить себя царем. На пир пришли Иоав, Авитар, все царские сыновья, кроме Соломона, многие другие видные, влиятельные лица Иерусалима. Об этом узнал пророк Нафан и повелел Версавии срочно сообщить Давиду, что Адония самовольно намеревается провозгласить себя царем. Версавия рванулась к Давиду. Царь распорядился, чтобы Соломона, священник Садок, помазал на царство тот час. После этого последовал краткий кровопролитный период, после которого у евреев сомнений не осталось. Соломон и есть новый царь. Гением он не был, но был мудрый мужчина и крепкий хозяин. Давид скончался на 70-м году жизни, после 40 лет царствования, оставив сыну в наследство крупное государство, границы которого простирались почти от Дамаска до границ Египта и от Средиземного моря до Сирийской пустыни. Мы не знаем, сколько лет было Соломону, когда он зашел на Тро. Равинистическая традиция утверждает, что ему было 12 лет. Иосиф Флавий полагает, что Соломону было 14 лет. Современные исследователи считая, что ему было лет 17-18, когда он принял державу. В любом случае, он не сразу стал мудрым и проницательным, но быстро дорос до этого. Величие отца тяготело над сыном. Давид покорил племена пустыни Негев, взял Иерусалим, победил финикийцев-филистимлян, захватил равнину Шарон, Израильскую долину, разгромил Арамеев, Маувитян, Аммонитян, подчинил Дамаск, расширил границу страны до Ефрата, установив господство над Западной Галилеей, вышел на границу с ливанскими финикийцами. «Ах, папа, папа, как много ты навоевал!» «Но мы пойдем другим путем», — решил Соломон. «Военное движение дальше приведет к столкновению с крупными империями, поэтому мы воевать не будем. Мы будем торговать и благоустраивать столицу». Годы правления Соломона, статус Иерусалима как столицы Объединенного Царства еще более упрощился. Географическое положение города —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 Главное святилище евреев – Иерусалимский храм. Соломон закрепил за Иерусалимом уникальный статус священного и одновременно престольного города. Царь Соломон начал строительство храма в 967 году до новой эры. Вторая книга Хроник 3.1. По плану, разработанному Давидом, совместно с Верховным судом, Синедрионом, Санхедриином, материалы для храма, частью были заготовлены царем Давидом, частью присланы дружественным Соломону, тирским царем Ирамом, часто пишут Хирама, Хирамом. Между ними был заключен договор, и Финикия начала снабжать Израиль кедровым и кипарисовым деревом. Дерево с Ливанских гор доставляли плотами по морю в Яфа, а оттуда израильские носильщики перетаскивали его в Иерусалим. На этой работе было занято 30 тысяч человек. За доставку строительных материалов Соломон обязался платить финикийцам ежегодно большим количеством хлеба, вина и оливкового масла. Оливковое масло и вино евреи могли сделать сами, но насчет хлеба вопрос сложный. В принципе, основной жительницей Ближнего Востока в те времена был Египет, откуда хлеб в тир попадал морем. Иерусалимский храм не был предназначен для молитвы.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 Ее кровью украпили жертвенник, затем каждый, приносивший жертву, должен был забрать ее себе, зажарить и в тот же день съесть в Иерусалиме на праздничной трапезе вместе с родственниками и друзьями. Службы подразумевали также и жертвы всесожжения. Более подробно строительство храма и его местоположение, внешний вид, описаны мною в книге «История города Иерусалима» 2005 год По словам пророка Амоса, Хронологически первого из тех пророков, которые оставили в Танахе свои книги, Соломон был святыней царя и царским домом. Книга пророка Амоса 7.13. Такая характеристика на Древнем Ближнем Востоке означала, что храм был частью комплекса царского дворца. Амос пророчествовал примерно в 760 году до новой эры, приблизительно через 200 лет после строительства храма когда тот еще стоял и не был разрушен. Общим местом стало упоминание великих торговых операций Соломона, как с соседями, так и с отдельными народами. Он не воевал, он развивал международную торговлю. А чем было ему торговать? Что мог произвести древний Израиль на экспорт? а О сельском хозяйстве уже говорилось ранее. Удивить другие народы со стриженной овечьей шерстью или сушеными финиками было трудно. А как у нас с еврейским пролетариатом? Что они могли делать? На первый взгляд тоже ничего особенного. Строительные рабочие делились на каменщиков, плотников и укладчиков кирпичей. Последних было мало, так как изготовление кирпича с в Израиле не прижилось. Нужны хорошая глина, много воды и соломы. Это не для палестинских почв и климата. Каменщиков было действительно много, но при Соломоне еще не опытных. Поэтому ему приходилось поступать как Петру Первому, приглашать специалистов из-за рубежа. Плотники тоже были, но тоже неопытные. Их неопытность была связана с отсутствием хорошего строительного леса. Действительно, ценные породы дерева, кедр, кипарис, завозили тоже из других стран, обычно из финикийского ливана. А с деревом шли специалисты по деревообработке. Строевой лес употребляли обычно на балке потолочных перекрытий. Пытались, конечно, делать мебель, но много ли напилишь и настригаешь из кривых и низких оливковых стволов. Соответственно, не могли строить и суда, и соломону для его торговых гэшефтов приходилось нанимать суда финикийцев, с которыми он хорошо спелся. Делали, конечно, и посуду, гончары тысячелетиями оттачивали свое ремесло. Они должны были иметь несколько навыков, найти правильную глину приготовить глину, сделать посуду нужной формы, высушить ее и украсить. Наконец, правильно обжечь свои изделия. Хорошей глины в Палестине не было. Не саксония. Поэтому труд гончаров начинался с просеивания глины, освобождения ее от песка и примесей, а потом долгого растаптывания ногами до получения абсолютно однородной массы. Потом еще висели руками. Чтобы улучшить качество этого сырья, в него добавлялись и размолотые осколки старой посуды. Сначала гончары просто лепили посуду руками, потом они придумали медленно вращающийся гончарный круг, потом и быстрый круг. Как показали раскопки в Мегиду, Иерусалиме и других местах, гончарные мастерские обычно находились за пределами города, на окраинах. Кого в этом мире можно было удивить керамической посудой? Текстительная промышленность тоже сначала обходила Израиль стороной. Пурпурные ткани поступали от финикийцев и из Икеи 27 7. Леон поступал из Египта, притчи 7-16, белая шерсть привозилась из Дазмаска и языки 2718 Она считалась символом чистоты и белизны. Кроме этого была и своя шерсть. А также после подчинения соседних государств шерсть стала подставляться как дань из Муава с территории современной Иордании Петра. Лен также продавали царство Эдом, которое теперь обосновалось в Южном негеве, поближе к Эллату. Как можно было в пустынных условиях выращивать лен, сказать трудно, но указание, но указание в Танахе на это есть. В него заворачивали покойников, а хлопка еще не было, он появится только в 7 веке до новой эры, и впервые о нем упомянет пророк Исаия. Допустим, вы еврейский овечий пастушок времен Соломона, есть у вас овцы, вы настригли с них шерсть, ее можно просто продать, обменять на ячмень или тарелки. Ну что если самому сделать из нее одежду, жена и мать на кухне, но допустим есть еще сестры или младшие братья, которых тоже можно забрать в работу, тогда вперед! Первый этап валяния или сукнование пусть эта молодежь вымоет шерсть в горячей воды, Просушит, отбелит, утопчет, а потом отобьет и расчешет, чтобы упорядочить волокна. Теперь ее можно красить. Красить самим тяжело. И часто шерсть для одежды простонародья не красили. Можно, конечно, взять даже гранат, покрасить его его соком шерсть. Или же снять с граната кожуру и ее выжимкой покрасить шерсть в желтоватый оттенок. Но пусть лучше красят специалисты-красильщики. Такие в Израиле были. Их красильные мастерские археологи раскопали. Они могли красить шерсть стойкими красками и в красный, и в синий цвета. После этого шерсть снова могла вернуться в семью пастушка. Теперь, девушки, садитесь к за прялочку и вперед. Прясть, делать нити из шерсти, это действительно было женское занятие, как нам притчи Соломоновой повествуют. Из шерстяных ниток можно было вязать, но древний народ предпочитал ткать